Глава ч е т ы р н а д ц а т Полковник с е в а с т я н о в качал головой, не проницаемо глядя на своего подчиненного. а н т и п а трогать не велено, сказал он. Почему это? Сдерживая возмущение, спросил Архаров. Он не думал, что уголовный авторитет по кличке Антип мог находиться под покровительством сильных мира сего, но все равно обратился за разрешением к начальнику ГУВД, а тот навёл справки по своим каналам. Он у следственного комитета под колпаком. Как там и что я не знаю, но дело серьезное. Сломаешь процесс, останешься к р а й н и м А если Жан сейчас у него, а если нет, да и на каком основании ты к нему з а я в и ш ь с я Как это на каком? Вишнев должен Антипу. Жан эти деньги у Коммерсанта забрал. Будем отталкиваться от того, что Вишнев ограбили по заданию Антипа. А где доказательства, что это задание было? Вишнев сказал. Что из-за этих денег между Антипом и законником Гаванцем возник конфликт. А Гаванец что говорит? До него еще руки не дошли. Значит и доказательств нет. Закроем Антипа и будем рыть. Не нароем, извинимся и выпустим. Тебе же русским языком сказали, что Антипа трогать нельзя. Им и без нас занимаются. Что-то не видно. Я не понял. Тебе Антип нужен или Жан? Мне нужен Жан? который может находиться в доме Уантипа, установи за с о б н я к о м слежку, а силы и средства у тебя целый штат оперативников. С ног сбиваются, Жанна ищут, да и Клюев из строя выбыл. Жан твой наверняка уже тютю. Севастьянов махнул рукой в сторону окна, а Клюев в этот момент тихонько приоткрылась дверь и в кабинет заглянул Пирожников. Заходи, чего мнешься, как овца перед стрижкой. Да я только глянуть, здесь майор Архаров или нет? Пирожников только изображал смущение. На самом деле страха в его глазах не было ни на грамм. Зато они искрились, как это бывало, когда он приносил в зубах добычу. Я говорю, заходи. Пирожников кивнул, переступил порог. Зачем тебе Архаров? Так я девушку нашел. Жениться хочешь? Так у нас сейчас не война. Я подчиненных не расписываю, за к с и д и Я девушку Киселина нашел, а сразу сказать не мог, где она, в кабинете. Давай ее сюда. Семен вопросительно глянул на Архарова, тот кивнул. Если начальство просит, то грех отказывать. Личность подруги Жана опера установили, они составили фоторобот, провели опрос. Один из соседей сказал, что знает и девушку, и ее мать. Ту нашли. Узнали, что Ксения б е л о в о й ц е в а дома не появлялась. Установили номер ее телефона, но дозвониться не смогли. Розыск продолжался, и вот результат: в кабинет вошла милая, нежная девушка, о которой Клюев отзывался за т а е н н ы м восторгом. Глядя на нее, Архаров мог сказать, что Вадим не бредил, когда говорил о ней. Девушка действительно была очень хороша собой, а ее женственность... переплескивало через край. Губа у ж а н а к и с е л я не дура. Ксения б е л о в о й ц е в а явно пребывала в расстроенных чувствах, подавленный вид, печальный отсутствующий взгляд. Ксения проходим. Пирожников отодвинул стул от п р и с т а в н о г о стола, жестом пригласил девушку сесть. Она так и сделала, не вникая в происходящее. Во главе стола сидел офицер грозного вида с погонами полковника. Но Ксения этого, будто, не замечала. Ваша фамилия б е л о в о й ц е в а спросил Архаров. Девушка едва заметно кивнула. Вы чем-то расстроены? Не удержался от вопроса Севасьянов. т Ксения в ответ лишь пожала плечами. Вит, у вас такой, как будто кто-то умер, заявил Василий Александрович. Девушка метнула в него взгляд полный тревоги. Возможно, она думала, что умереть мог Жан. Если так, то по этой ниточке нужно двигаться. Вы знаете, что произошло с вашим парнем? – спросил Архаров. А что с ним? Ксения глянула на него с ужасом, как будто ожидала услышать страшную новость. Давайте так: вы отвечаете на мои вопросы, а я постараюсь разъяснить ваши. Девушка согласно кивнула. Как зовут вашего парня? Иван. Иван к и с е л и н Да, к и с е л и н Что с ним? Вчера вы вышли с ним из его квартиры. К вам подошел наш сотрудник, лейтенант Клюев. Киселин его ударил. Вы видели это? Да видела. Вы с Киселином уехали? Куда? В Москву. Он снял деньги из банка. Что с ним? Вы скажете или нет? На глазах у девушки заблестели слезы. Вы еще не ответили на мои вопросы. Чьи деньги он снял? Свои. Зачем? Жан знал, что его ищет полиция. Мы поехали вместе. В Кашире я пошла к тёте Рая, а Жан остался в машине. Когда я вышла, не было ни автомобиля, ни его. Куда он делся? Сначала я подумала, что он меня бросил, потом поняла, что Жан не мог так поступить. Его схватили и у в е з л и Кто? Я не знаю. Это могли быть люди Антипа. У Жана были деньги, которые он должен был отдать Антипу. Да, были, но их забрали. Кто? Он представился Никитой Даниловичем. Жан называл его Никсом. Он возглавляет личную охрану Антипа. Зачем же тогда Антипу похищать Жана, если он получил свои деньги? А если не получил? Жан сказал, что Никс мог присвоить деньги себе. Но как было на самом деле вы не знаете? Нет. Куда вы с Жаном собирались ехать? Куда глаза глядят? Вас это не пугало? Я безумно его люблю. б е л о в о й ц е в о повысило голос, содержимостью глядя на Архарова. Ксения, вам нужно успокоиться. Семён, отведи девушку к себе и напои горячим чаем. Что с Жаном? Ксения смотрела на Егора, так как будто собиралась его проклясть. Я не знаю, что с Жаном, но как только выясню, сразу скажу вам. Пирожников мягко взял девушку под руку, плавно потянул на себя. Архаров почему-то думал, что Ксения будет упираться, но нет. она покорно поднялась и последовала за ним. Девушка явно не в себе, заметил с е в а с т ь я н о в Сумасшедшая любовь, сказал Архаров. К уголовнику, добавил Василий Александрович. Кто она вообще такая? Студентка второго курса медицинского института. Милая девушка и профессия уважаемая. На д о ж е было так в дерьмо вляпаться. Любовь очень зла. Как нам этого козла найти? Если Жан просто удрал, то на юг он не поедет, скорее всего изменит направление. А вот если его Никс перехватил, Жан в и ш н е в а хотел убить, чтобы никто про деньги не узнал. А Никс этого самого Жана мог приговорить, чтобы Антип про деньги не узнал. Мир дикой природы. Севастянов ь усмехнулся. В этом мире все, что угодно, может быть. К Антипу надо ехать. Я же сказал не трогать. Скинулся Василий Александрович. Так я наезжать на него не собираюсь, просто поговорю про Никса, спрошу про деньги, а если Антип разбор начнет и Никс этого приговорит, собаке собачья смерть. Зачем же ты так грубо, Игорь Васильевич? с е в а с т е н о в криво усмехнулся. Собака, животное благородное. Утро-вечер мудреней и здравей. Вчера Вадим думал, что загнется, настолько ему было плохо. С утра он почувствовал себя гораздо лучше. К обеду боль вовсю леглась, сознание просветлело, голова уже не кружилась, но перед глазами еще немного плыло. Врач сказал, что операция не нужна, угрозы для жизни нет, но постельный режим важно соблюдать. Если не долечить, потом осложнения могут быть, сказал отец. Будь твоя воля, ты бы в монастырь меня у п е к лишь бы я в полиции не служил, с усмешкой проговорил Вадим. Зачем монастырь? Я бы тебя в офисе закрыл, переходил бы ты ко мне. Ты очень нужен. А кто тебя из кислоты вытаскивать будет? Да уж вытащил. Чуть не убили. Это у нашей Варвары парень такой. Что-то мне подсказывает, что без него не обошлось. Факты нужны. А у Татьяны был парень? Парень? Это ты меня имеешь в виду? Отец покосился на дверь. Мало ли вдруг мама войдет. Она так толком и не знала. Какую историю вляпался ее благоверный, но д о г а д ы в а л с ь что у него не все ладно. Пока что отцу и сыну удавалось уходить от прямых ответов, но тайное в любой момент могло стать явным. А ты что, парень? Вадим с насмешливым укором глянул на родителя. В какой-то степени. У нее до тебя два любовника было: 4 9 г о и пятьдесят второго года рождения. Один еще живой, другой уже на том свете. Да, ты говорил, сказал отец. Это все, что мы раскопали. Может, у нее еще кто был, молодой, энергичный. Она даже сказала мне, что замуж за любимого парня собиралась. Вспомнил Вадим. А ты помешал. Нет, она заявила, что ты разрушил ее счастье. Вот как. Если я разрушил, почему она к своему Сашке не вернулась? К Сашке? Вадим повел бровью. Я так сказал. Удивился отец. Да, она говорила про какого-то Сашку, точно упоминала. Почему я узнаю об этом только сейчас? Да как-то вылетело из головы. Может и не было никакого Сашки. А если и был, то что? Кто он по сравнению со мной? Я г л а в а к р у п н о й Ладно, не будем. Сам с е б я д е р н у л отец. Ты г л а в а крупной юридической компании, а он кто? Да никто. с л е с а р и ш к а какой-то. Ключи точит. Что делает? Вадим открыл рот, глядя на отца. Ключи? А что, папа, ты? И в самом деле адвокатом работаешь? Отец хлопнул себя по лбу, голова дырявая. Я сейчас. Он с к а ч и л с я с стула, но Вадим успел схватить его за руку и удержать. Ты куда? Найти этого Сашку нужно, поговорить с ним. Человека к нему отправлю. Ты знаешь, где он живет? Нет. Можно у Татьяны выяснить, так она тебе и сказала. Если д у р а то скажет. Если бы была она дурой, то с тебя уже сняли бы все обвинения. Нельзя к ней ехать. Тут нужно действовать тонко. В а д и м уже работал т а т ь я н о й Чиркиной. Он знал, как выйти на одну ее подругу. Она то и подскажет ему лично, как найти этого Сашку. Мне нужна одежда, н у уж нет. Все равно ты меня здесь не удержишь. Вадим решительно посмотрел на отца, тот кивнул, со скрипом принимая его волю. Антип не имел интереса в Белаковске, потому и не было у него подхода к местным делам. Но в Москву авторитета имелся человек, который мог навести справки о Жанне, о Вишневе, о телодвижениях вокруг них. Источник, правда, не самый надежный, но Антип все же связался с ним, сделал запрос. И сейчас ждал ответа. Варвара подсел а к нему на диван, сама пролезла под руку, он с удовольствием обнял ее. Что ты собираешься делать с Жаном? спросила она. А где он? У тебя в подвале. Кто тебе сказал? Я видела, как его вели. л ю б о п ы т н ы е в а р в а р е на базаре нос о т о р в а л и Он убрал руку, демонстративно отказываясь обнимать эту красотку. Но Варвара схватила е е и притянула к себе. А ты что злишься? – спросила она. Нет, радуюсь. Ага, ты ревнуешь. Забудь про Жана. Ты, наверное, думаешь, что я молюсь на его мысленный образ, не сплю по ночам, вспоминая о нем. А может, ты считаешь, что когда мы с тобой занимаемся любовью, я представляю его? Я ничего не думаю. Анти побрал руку с ее плеч. Потянулся к хрустальной бутылке с виски, плеснул себе в хайбол. Но Варвара выхватила у него стакан и выпила сама. Шалиш, он посмотрел на нее, не зная радоваться или злиться. А это чтобы веселей было. Да мне как-то не особо скучно. В подвале у него труп Никса, плюс двое в наручниках Жан и кашалот. Вот-вот должны подъехать пацаны, которых он посылал за деньгами. А вдруг не в е р н у т с я приберут бабки, как это сделал Никс. Значит, я тебя развеселила? Жан твой развеселил. Антип мрачно усмехнулся. Сленять от меня хотел. Мой Жан? Варвара строго. г л я н у л а на него. Нет, он уже не мой. Я его никогда за это не прощу. По идее Антип должен был обрадоваться, но он напротив разозлился. Жан бросил Варвару. И она не может его простить. А почему? Да потому что любит. Он красавчик. Бабы по таким сохнут. Варвара встала перед ним на колени, сложила локти у него на ногах, не мигая посмотрела ему в глаза и заявила: "Ты должен его убить". Что? Антип потрясенно посмотрел на нее. "Ты должен его убить. За то, что он тебя бросил. Меня он бросил, а тебя кинет". Он пытался. Антип мрачно усмехнулся, влюбился в свою красавицу и решил выйти из дела. Жан меня не кидал, но пытался сбежать от меня со своей красоткой. Тогда ты точно должен его убить. Варвара силой впилась пальцами в его бедра, в ее глазах колыхнулось злобное безумие. За то, что он пытался сбежать от тебя. Антип сам схватил ее за руку, больно жал за п я с т ь е Но Варвара этого как будто не замечала. Она н е и с т о смотрела ему в глаза. Я его ненавижу. Антип несколько раз ударил ее раскрытой ладонью по щеке, и это привело Варвару в чувство. Не сходи с ума. Она потрясенно смотрел на него, но ее взгляд стал проясняться. Варвара приложила к щеке ладонь, виновато улыбнулась и сказала: "Сама не знаю, что на меня нашло. Я знаю. Ты его любишь." А от любви до ненависти один плевок. В том-то и дело, что не люблю, но простить не могу. Он должен был мне помочь, а вместо этого бросил. А почему? Потому что не любил. Жан обязан был меня обожать, а я. А ты не любишь? Варвара возмущенно развел а б р о в и А если бы так и было, я бы тебя убила. Антип покладисто улыбнулся. Он услышал именно то, что хотел. х о т е понимал, что Варвара кривит душой. Чёрный Гелентваген въехал в ворота большого красивого дома и они закрылись. Архаров видел это. Он вышел из своей машины, стоявшей чуть в стороне от ворот, и надавил на клавишу звонка, расположенную под видеокамерой и над динамиком вмурованным в мурованным в о п о р н ы й столб. Ждать пришлось долго, минуты три-четыре, прежде чем послышался голос охранника. видно парень отвлекся на своих дружков, которые только что приехали не зная откуда, возможно они приехали из больницы, где наводили справки о Вишневе, или же парни разбирались с людьми Гаванса, не исключено что и в Гелентвагене находился сам Антип. Ворота приоткрылись и Кархаров вышел парень крепкого сложения в черной униформе с желтыми нашивками. Он глянул на него. И не особо д е л и к а т н о осведомился, чего надо. Майор Архаров, уголовный розыск. Егор даже не думал доставать у д о с т о в е р е н и е Толку от него никакого, если нет постановления на обыск. В таком случае и за светить корочки. Все равно что показать свою слабину. Тут нужно давить взглядом, фактурой, да так, чтобы противник верил тебе на слово. И что? Майор Архаров, отчеканил Егор. Уголовный розыск города Белоковска. Кто вам нужен? Охранник не выдержал тяжести ментовского взгляда, хоть и слегка, но просил на душевных р е с с о р а х Антипов Василий Павлович. Нет его. Архаров чувствовал, что парень врет, но говорить ему об этом не стал. Угрозы от беспомощности последнее дело. Это ничего. Я подожду. Архаров сел в машину. И долго ждать будем. спросил Семен Пирожников до упора. Егор поставил машину впритык к выезду из ворот. Это наверняка подействует противнику на нервы. У него должно возникнуть чувство, что каждая минута промедления – это лишний грамм тротила в бомбу праведного ментовского гнева. Ждал он минут двадцать. Наконец т о ворота открылись, и со двора выехал Мерседес представительского класса. Машина остановилась, из нее вышел парень крепкого сложения в черном костюме и остановился возле задней дверцы, которая находилась в поле зрения Архарова. Игорь Васильевич, тебя приглашают на беседу в мафиозном стиле, проговорил Семен и как-то не очень весело улыбнулся. Антип реально был мафиозным авторитетом, у него имелись молотчики, которые запросто могли расстрелять из автомата надоедливых ментов. Произойти это могло прямо сейчас, в любую секунду. Архаров вышел из машины. Телохранитель Антипа тут же открыл дверцу и кивком пригласил его занять место в салоне. Егор опустился на заднее сиденье. Антип сидел боком к нему. Он едва повернул голову и скользнул взглядом по навязчивому менту. Ехать никуда не нужно, сказал Архаров. Вы е з д блокирован. Амоновцы ребята нервные, могут не так понять. Думаешь, напугал? Антип усмехнулся. Твой человек нашего сотрудника покалечил. Это очень серьезно. Мой человек, Жан, не знаю такого. Он для тебя 800 тысяч из вишневого в ы т р я с Не знаю ничего. Это провокация. Провокация будет, когда гаванец на тебя наедет. Он в о р а в т о р и т е т н ы й Возможности у него серьезные. Архаров не стал говорить. что Гаванец фактически послал в и ш н е в а с его проблемами, не захотел связываться с Антипом, пусть авторитет понерничает, ему это полезно. Не в свои дела лезешь, майор, как это не в свои? Это моя земля, Антип, и асфальт мой, тот самый, из которого дворник будет соскребать твои мозги после наезда Гаванса, если, конечно, мы не примем меры. Борзы ты, майор, у нас в отделе все такие. Чего ты хочешь? Жан мне нужен. Нет его. Значит, он у Никса, предположил Архаров. Причем здесь Никс? спросил Антип и резко глянул на него. Я еще раз тебе говорю, Жан забрал у в и ш н е в а 800 т тысяч зелени. Эти деньги он передал Никсу. Ты их получил? Не знаю я про деньги. Жан думал, что эти баксы пройдут мимо тебя. Он боялся Никса и уехал. А его догнали, выкрали. Кто выкрал? ты или Никс? Не знаю ничего. А я знаю, что Жан твой человек. Его косяк твоя беда. За нашего сотрудника мы будем спрашивать с тебя, Антип. Так, как будто это ты своими руками отправил его на больничную койку. Знал бы ты, майор, сколько я таких грозных и страшных за свою жизнь повидал. Где они все? А я живую здравствую. Живешь? На моей земле. Теперь она вражеская для тебя, Антип. Под ногами гореть будет. Все сказал. Авторитет скривился и едва заметным кивком показал на дверцу. На словах да, на деле все только начинается, сказал Архаров и вышел из салона. Антип даже взглядом его не проводил. Про Жана он ничего не сказал, хотя какая-то мысль о нем к р у т н у л а с ь в его голове. Егор физически ощутил напряжение чужой воли.